Глава 37. Друзья поднимались на гору Фремер. Преимущество этого маршрута было в том, что путникам не пришлось идти ни через курортный квартал, ни через старый город, где можно было кого-нибудь встретить. Франц широко шагая шёл первым, Филипп молча следовал за ним. Наконец, молодой фон Фрайберг остановился. Извини, сказал он, тяжело дыша. Отцовские наставления вечно выводят меня из себя. Сегодня он опять принялся объяснять мне, как я кругом неправ. Во-первых, видишь ли, не уделил на бале надлежащего внимания очаровательный фройлен фон Райник. Марго? Ей самой. После твоего отъезда она всерьез принялась за меня. Ну, а я до сих пор не сумел в полной мере передать ей, насколько она мне неинтересна. Сочувствую тебе, дружище. Ну, а потом еще и Лиза. Элиза? А что с ней не так? признёс Филипп. В груди у него кольнуло, но он постарался не обратить на это внимания. Отец хочет, чтобы она поскорее стала леди Делинга и находит, что его светлость медлит с сватовством. На самом-то деле он отнюдь не медлителен, подумал Филипп, вспомнив о поцелую увиденном накануне. Франц продолжал так я, стало быть, должен следить за тем, чтобы на всех наших прогулках Элиза почаще оказывалась рядом с Хенри. Тогда, дескать, она сможет лучше узнать его и оценить. Уж и не знаю, понимает ли сам отец, чего хочет. Неужели я должен поставить собственную сестру в щекотливое положение?» Франц негодующе тряхнул головой. «Ведь еще совсем недавно старик упрекал меня в том, что я мало о ней забочусь». ведимо позаботиться о девушке значит по его мнению как можно быстрее найти ей подходящего мужа но это несправедливо по отношению к Елизе ведь ещё не прошло и половины сезона она имеет право хоть немного насладиться свободой побыть в окружении кавалеров восхищённых ею Филипп не ответил его мысли путы стеснили друг друга Елиза поцеловала Генри нет Генри поцеловал Элизу. Но она позволила себя поцеловать, хотя могла легко помешать этому. Нужно было всего-то отворачить лицо. И почему ему, Филиппу, не приходило в голову, что после того, как он разбудил её чувственность, она начнёт по-новому глядеть на других мужчин? Тебе, наверное, трудно меня понять, снова заговорил франц. Но пока тебя не было, я много времени проводил с Элизой, и теперь знаю ее лучше, чем прежде. Мне известно, какого-то мнения о ней. По-твоему, моя сестра просто молоденькая барышня, совсем еще не зрелая. Но вот что я тебе скажу. Ты удивишься, ежели узнаешь, насколько неглупые мысли иной раз возникают в ее голове. «Все может быть», — осторожно произнес Филипп, подумав. «Ты даже представить себе не можешь». Насколько хорошо я осведомлён о мыслях Элизы, да ещё о каких. Ну, идём дальше, сказал франц и опять зашагал вверх по тропе. Виды сегодня не поражают красотой, но раз уж мы полезли на гору, то надо непременно посмотреть вниз с её вершины. Размеренные движения пошли Филиппу на пользу. А ещё он вынужден был это признать, Его успокоению немало способствовало то, что Элиза покамест не стала чужой невестой. Впрочем, слишком то радоваться ему не следовало. Успев достаточно хорошо узнать старшего фон Фрайберга, он понимал: мечта этого отца блестящее замужество дочери, но он Филип, будучи титулованным дворянином, всё же значительно уступает графскому семейству в родовидности. да к тому же не может похвастаться внушительным состоянием стой адёрнул он себя ведь вот до чего далеко зашла его мысль а давно ли он впервые поддался чарам элезы да он открыл ей дверь в мир чувственной любви и сделал это с наслаждением её любознательность её податливое тело её отзывчивые губы нет Так продолжаться не могло. Отныне Филипп не станет выходить за рамки приличий. Дальнейшее развитие Лизы он будет наблюдать отстраненно, хотя и с прежним интересом. Кто он такой, чтобы мешать ее счастью? Тем временем друзья наконец-то взобрались на вершину горы. Внизу, сквозь просветы между деревьями, виднелась долина Рейна. Однако Франц оказался прав. Сегодня выдался не лучший день для любования пейзажем. Фреймер окутавала мутная пелена, и силуэтов в агестских гор было не различить. От курзала к старому городу вела недавно посаженная каштановая аллея. Деревца были ещё невысоки, однако в жару уже защищали гуляющих от солнца. В маленьких деревянных строениях, тянувшихся вдоль бульвара, Располагались модные лавки с галантерейным товаром и всевозможными дорогими вещицами. Некоторые торговцы предлагали украшения и памятные безделушки, выполненные искуснейшими мастерами. В тот день Элиза и Анна решили посвятить послеполуденные часы поиску подарков. Блезели семенины Юзефины и день рождения старшей баронессы фон Крейберн. Франц вызвался сопроводить барышень. И проследить за тем, чтобы они по его выражению не накупили всякой ерунды. Его друг, разумеется, тоже должен был идти. Филипп отнёсся к этой затее двояко. С одной стороны, он был совсем не прочь посмотреть на разные занятные товары и выбрать какой-нибудь подарочек для матери. С другой стороны, близости Лейзы могла взволновать его настолько, что он опять стал бы искать случайных соприкосновений с ней. Один вопрошающий взгляд её больших карих глаз и все его благие намерения шли прахом. Ежели не считать короткой беседы в музыкальном салоне, то Филипп давно не говорил с Элизой наедине. Пожалуй, им следовало держаться друг от друга на расстоянии, однако отказаться от маленькой прогулки в её обществе он не мог. Все стали бы спрашивать его о причине, и что бы он ответил? Итак, Маленькая компания правилась в город. Элиза опять надела то платье, которое так шло к ней, голубое с белыми кружевами. Пышность рукавов казалась Филиппу несколько излишней. Однако в кофе с широкими юбками они изумительно подчёркивали тонкую талию. При каждом шаге из-под подола выглядывала ножка в белоснежном челке. Соломенный капор открывал нежную шейку. Его украшали белые ленты, и букет не забудут. Незабудки. Лучше не выбрать. Элиза была чарующе прекрасна. Войдя в первую же лавку, она воскликнула. «Гляди-ка, Анна, богемское стекло, твоей матушке должно понравиться». «Семь, пеликан, майстерсдорф». «Ныне мистровица, Чехия», значилась на маленькой табличке в конце прилавка. Торговец поспешил заверить дам, Что на предлагаемых изделиях из шлифованного цветного стекла с тонкой резьбой могут быть дополнительно выгравированы инициалы или посвящение. В свою речь, выдававшую в нём ураженца богеми, он обильно уснащал комплиментами. Барышни пришли в восторг не только от хрусталя, но и от галантности продавца. Пока они разглядывали многочисленные бокалы и вазы, Франц, успевший заскучать, лениво прошёл чуть дальше по алле и остановился перед лавкой, где молодая женщина продавала побрякушки. Зная своего друга, Филипп предположил, что истинный предмет его интереса не серебряные украшения, а хорошенькая торговка. Одобряете ли вы наш выбор, Филипп? спросила Элиза, обернувшись. Её глаза сияли Филипп тотчас подошел к прилавку с хрусталем, и ему показали стеклянную чашу. Она была красной, но некоторые детали рисунка остались просто прозрачными. В четырех медальонах изображались достопримечательности Бадена, а пятый, обрамленный узором из листьев, пустовал. «Здесь будут вентиля», — пояснила Анна. «Премилая вещица», — произнес Филипп одобрительно. В прошлом году одна наша постоянная клиентка приобрела почти такую же в подарок господину тайному советнику фон Гётта, сказал богемец и поклонился, как будто высокочтимый господин фон Гётта стоял сейчас перед ним. Элеза поглядела на Филиппа и ухмыльнулась. Ну, если так, как бы ему хотелось поцеловать эти лукавые изогнутые губы. Он поспешил отвести взгляд. Багет миц обещал, что инициалы СФК будут выгравированы на чаше не позднее завтрашнего дня. Анна сама её заберёт и спрячет в своей комнате, чтобы матушка не увидала сюрприз раньше времени. Довольные приобретением, барышни продолжили прогулку. Переходя от лавки к лавке, они восхищались шварцвальдской резьбой по дереву и игрушками. расписной посудой и гравюрами. Возле серебряных украшений Лиза задержалась. Не могу выбрать, сказала она, что купить для Эмили? Как думаешь, Франц? Чем мы могли бы её порадовать? Франц пожал плечами. Прав, не знаю. Судить о её предпочтениях сложно, она ещё почти ребёнок. Да к тому же молчунье Вот Езефина та никогда не смолчит, если ей что-то нравится или же, напротив, не нравится. А Мелли совсем другая. В таком случае, Филипп, может быть, вы дадите мне какой-нибудь совет? Филипп хотел, как и Франц, воздержаться от определенного ответа, но взгляд его вдруг остановился на флакончике из филигранного серебра. Я предложил бы вот эту вещь. Она изящна. но не слишком вычурный и может служить для хранения духов или нюхательной соли, если таковая понадобится вашей сестрице. О да, вы правы, это будет прекрасный подарок для Амели. Получив такой флакончик, она почувствует себя совсем взрослой барышней. Элиза просияла, и Филипп не смог не ответить на ее улыбку. С какой любовью подыскивала она подарок для сестренки? Все, за что эта девушка не бралась? Делалась ею от чистого сердца. Была ли она столь же чистосердечна, когда позволила лорду Делингему себя поцеловать? Эта мысль оязвила Филиппа. Элеза расплатилась, пока продавщица завёртывала флакон в тонкую шелковистую бумагу, франц не удержавшись, сострел: "Хорошо сестрице, что ты не выбрала полдюжины больших подсвечников". Он притворно застонал. «Представляю себе, каково мне было бы их тащить!» «А кто тебе сказал, что мы с Анной уже покончили с покупками?» Не растерявшись, возразила Элиза. «Ну ты не бойся. Если тебе, дорогой братец, не хватит силёнок, я обращусь к твоему другу». На миг она шутливо положила ладонь на руку Филиппа и заглянула ему в лицо. «Ведь вы всегда охотно помогаете мне, не так ли?» Он задышал чаще. Хотела ли она что-то сказать этим своим жестом? Само собой. Я к вашему слугам, ответил Филипп. Элиза посмотрела на его губы. Он безошибочно понял, о чём она подумала, и, подумав о том же, остался далеко не так холоден, как ему бы хотелось.